Ещё одно, что волнует меня, да и, наверное, каждого, это проблема взаимоотношений, особенно взаимоотношений в семье. Как воспитывать своего ребенка? Как строить свои отношения с ним? Мать и отец. Чьи слова больше звучат дома? Кто больше всего оказывает внимание ребенку? Кто больше всего иногда дает по попке, хлопает? Мамаша, отлично. Когда денег много, это означает, что инфляция. В доме инфляция слов не должна звучать. Отец говорит в сравнении с мамашей меньше. Согласны? Теперь давайте вспомним, чьё поощрения на нас больше действует, чтобы поднимать настроение? Поощрение отца. Когда отец говорит: "Ты молодец", Это мы запомним. Если отец указательным пальцем перед нами будет шевелить, говорит: "Но-но-но, я от тебя не ожидал", мы больше обижаемся. А мамаша может сто раз сказать, какой я бяка или какой я хороший, хоть одну из них не запомню. Слова отца на нас сильнее влияют. А почему? Потому что он своей ленивости меньше говорит. Мужчина же менее эмоциональный, согласны? Значит, на нас меньше всего слова мнения мамаши влияют. Потому что это слов много. Больше всего отец. А теперь выйдем из квартиры, в подъезде встречаем соседа, соседка нам говорит: "Знаешь что? Твой отец самый лучший, твоя мамаша самый лучшая. Человек в мире, ты этого, знаешь?" ответить может, а не ответить, но это слова ты никогда не забудешь, потому что сосед один рассказал. Резюме, вывод. Постарайтесь, чтобы у вас было свита, который говорил: "Мнение твоего отца это закон. Мнение твоих родителей чти, уважай", потому что сказано же. Теперь от ученого переходим в религию. Господь в отношении родителей: до того высоко отозвался. Если твои родители сказали что-то, Значит, это мои слова устами родителей, говорит Господь. Почему? Потому что в отношении детей, если я душевно не больной, никогда плохого ни один родитель не будет говорить, кроме любви, кроме добра, кроме желания, чтобы наш ребенок стал еще лучше. Потому что в отношении своих детей, кроме любви, у нас нет. Ненависть может быть, но тогда, когда уже это наши ошибки. Но ненавидеть своего ребенка мы не имеем права. Потому что какой поступок он не сделал, он поступил так, как мы его оспетали. В больших городах очень часто мы видим, как люди создают трагедию для своих детей. Не только свои трагедию, а трагедию своих детей. Я от них спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, как надо готовить? Кем должен быть ребенок, когда повзрослеет?" Знаете что? Многие люди, забыв историю, опыт многотысячелетий, начинают ляпать такие гадости, такие пакости. Они из своих детей готовят то, что у них не хватает. В первую очередь, говорят: "Ребёнок должен воспитываться другом". Где сказано? "Одинокий ты мой". Где сказано? что ребенок должен быть другом. В христианстве, исламе, иудаизме говорится одно: Ребенок должен воспитываться рабом Божиим. Раб Божий это означает, у него есть основы веры, слугой живых апостолов, Господа Бога на земле, своих родителей, слуга. Слуга и хозяин могут быть другом до поры до времени. Этот слуга с утра встает, идет в службу и гордится и правителем над миром. Три Несовместимое должны совместиться каждым из нас. Ребенок должен воспитываться будущим царем, правителем, отвечающим за всю вселенную. Помогая Господу Богу, слугой своих родителей на всю жизнь с момента рождения и рабом Божьим. И кто может из нас сказать: "Я есть кто? Сабутыльник, апостол такого-то". Извините, вот так звучит, когда говорит, что мы своим родителям друзья или своим ребенком Там нет дружбы потому что дружба это социальное, отцовское материнское чувство это от Бога дано. Посторонний человек должен помочь, должен именно найти это посторонних людей, которые будет говорить, что твои родители святые, кем бы ни были. Хоть алкашами, хоть что-то, хоть что-то, но они были рядом с Господом Богом в о создании тебя. Мерзакарим сынукул очень часто в качестве примера приводит всевозможные истории. И дабы проиллюстрировать это благоговейное отношение к родителям, Нурбеков привел еще одну историю, возможно, произошедшую в действительности. Был случай, когда Чингисхану подошел жена одного князя, говорит: "Освободи". И Чингисхан сказал: "Вот перед тобой у меня твой муж, твой сын, твой брат". Кого выберешь? Только я одного буду выбирать. Она сказала: "Брата". Это исторический факт, написано, может, в когда сказал: "Ты объясни, почему? Мужа я могу найти, сына я могу рожать, а вот брата не могу создать". Из-за этот ответ Чингисхан освободил троих. Так говорят. Значит, не только брат, мы отца и матери не можем создать, не выбираем. Они могли бы выбирать, они выбирали нам родиться или нет. Значит, Господь, если наш дух дал, они нам дали тело. Значит, они в службе у Господа Бога. Каждый человек при жизни встречают и встречал своих родителей. Они считаются в отношении своих детей святыми, кем бы ни были. Алтари этот очей родительский дом. Мы не являемся с ихну друзьями. И самое что интересное, где развивается вот такая дружба, заканчивается безумно плачевно. Вот за счет этих воспитаний возник дома престарелых. За счет этих создателей друзей и появились одинокие старики и старушки. Именно всегда говорю на одном примере: над надпропустим визит твой единственный ребенок и твой друг. У тебя есть 5 секунд время, кого ты вытащишь. Все говорят дружно от своего ребенка. Когда ты будешь воспитывать от своего ребенка друга и твоего друга тоже когда-нибудь появятся свои дети, и они будет ежедневно каждый день по возрастающей выбирать идти к службе к своим родителям, помогать или помогать ребенку. По последствиям того воспитания своего ребенка, и начинается уход, уход, уход от своих родителей подальше, подальше, подальше, подальше. в нашем разговоре Мирза Карим уже упоминал человека, которого он называет своим наставником по воспитанию детей. У этого человека 11 детей, 10 из которых приёмные. Все они добились необыкновенных высот и в науке, и в социальной жизни. Продолжая разговор, Нарбеков поделился еще одной историей из жизни этой семьи. Что больше всего меня шокировало, Как раз перед Новым годом собрались все 11 детей. Младший сегодня работает губернатором одной области. Губернатор области, не первый и не второй, где находились обуви, вдруг вижу этот губернатор сидит щеткой и в ахсах руках, очищает обуви всех старших своих братьев и сестер А там стоит Его сыновья, ихни дочеря, Когда одна из его сыновей подошёл, говорит: "Папа, дайте". Говорит: "Отстань от меня". Что где-то 20 или 30 внуков это стояли это удовольствие. Извини, пожалуйста, пока мой. Вот если со мной что-то случится, этот, как сказал, счастье перепадает до тебя. У тебя есть время? Все старшие братья и сёстры сидели, младший сидел, губернатор области чистил обувь своего отца, который сидит в гостиной своих братьев и сестер. Я пережил шок. У них с детских времен было принято, вы вам, наверное, слышно с сказкой, а это реальность. Младший, чтобы показать свое уважение, демонстративно сидит Чистит. и своим детям, взрослым, которые 20-25 лет, он не дает, считать честью чистить обувь своего отца. Удивительно. Я об этом тоже спросил. когда мы тихо сидели, сказал: "Вот ваш сын, который правит целой областью, сидит, чистит этот". Как? Я говорю: "Этого я его не обучал". Это, говорит, обучал тот свита. Он с детских лет по очереди каждый воевали, чтобы чяк чистит. Кто этой глупости, говорит, обучил? Не знаю, но до сих пор они это продолжают. Семья как живой организм. Есть в ее жизни свои закономерности, свои периоды, в которые надо быть готовым к некоторым психологическим проблемам. Мерзекер и сыннакулович предлагают свою хронологию семейной жизни. Каждая семья переходит через болезни. Представители этой семьи начинают терять своё ложное эго, уже ненужное, и начинают рождаться первые схватки семьи начинается после 2 года. Многие люди, не зная, могут разбегаться. Это глупость. Переходной возраст, в настоящую семью примерно между 7 и 10 годом. Вот здесь человек начинает себя вести неадекватно, не, он не знает, что он хочет, из двух неполных половин их создаётся одно Вот за этого, уважаемые, живущие больше года, готовьтесь, раз полезень, будет немножко температура. Будьте, пожалуйста, терпеливы. Слушайте старших, особенно своим родителям, какой ваш супруг плохой, ни в коем случае не говорите. Уважительное отношение ваших родителей к вашему мужу или жене иногда бывает такая большая опора. Родители имеют свойство гипертрофировать страх за ребёнка, ихне глаза делать квадратными. Разводись, дай по морде. Скажи, что ты думаешь. Вот это бывает самые большие ошибки родителей. Но если вы хотите разводиться с мужем, характером зашлись а родители говорят, что ни в коем случае он хороший, Слушайте, потому что они правы, им виднее. Особенно с 7 8 года надо быть осторожным. Никакие мысли о разводе не должно быть, потому что вот здесь наконец-то у вас рождается настоящая семья. На это обращать надо внимание. Почему на Востоке разводов мало? Во-первых, старший выбирает. Во-вторых, они крайне сопротивляются к разводу, потому что через этот все проходили. Через 7 лет переваливает Семья уже становится цельным. Их уже трудно разводить. Последний конфликт это в районе где-то 53-54. Вот здесь вдруг он может влюбиться. Первая любовь. И так прочее, надо быть очень осторожным, потому что это есть последний полет журавля. Подавляешься большинство случаев они сами возвращаются и до конца жизни друг на друга глаза не могут смотреть. Этого тоже надо учесть. Каждый 7-8 лет семья проходит одну трансформацию. Надо к этому относиться нормально.